Глава четвертая Хозяин кабинета мрачно смотрел в окно, но вид на серые воды Темзы, погруженные в утренний туман, были не самым приятным зрелищем. Услышав звук открывающейся двери, Виконт обернулся. «Доброе утро, джентльмены! Если можно назвать эту ситуацию доброй, присаживайтесь и давайте сразу к делу». Главы МВД и МИДа сели за небольшой стол и положили перед собой кожаные папки с документами. «Жорж, давайте начнем с вас. Надеюсь, что неделя — достаточный срок, дабы разобраться в случившемся...» Букингемский дворец уже несколько раз запрашивал подробности произошедшего. Я не могу постоянно держать Ее Величество в немедении, и надо ехать к ней с докладом. Устал обратился премьер-министр Палмерстон к главе МВД. «Если кратко, то это не несчастный случай, а злонамеренная атака. Преступники хорошо подготовились и смогли ввести в заблуждение руководство Сент-Мартинс-Холла. Используя поддельные документы, они получили подряд на оценку состояния здания» и спокойно разместили в нем взрывчатку с керосином. Не обошлось без подкупа одного глупого чиновника из мэрии, что облегчило убийцам проведение акции. Уже сейчас можно установить, что для подрыва был использован нитроглицерин и керосин. Именно поэтому взрыв получился столь огромной силы и сопровождался не менее чудовищным пожаром. Чтобы поместить взрывчатку в здание, Ее надо доставить в страну, — прервал лорда Грея, глава правительства. Да и керосина наверняка потребовалось немало. В этом и заключается ужас ситуации. Нитроглицерин преступники вполне официально заказали у шведской фирмы братьев Нобелей. Те не только продали взрывчатку, но и доставили груз в Лондон, уплатив все положенные таможенные пошлины. Террористы просто в один из дней забрали товар на складе и перевезли его в Сент-Мартинс-Холл. Керосин они вообще купили в Лондоне. Разгрузка и закладка взрывчатки проходила ночью. Сторож погиб, и поэтому мы не можем издать подробности. То есть вы хотите сказать, что обычный человек может спокойно привезти на территорию Англии «Адскую смесь и взорвать любое здание?» К Удивлению Палмерстона не было предела. «Совершенно верно, Генри», — подтвердил Грей. «У нас просто нет законов, запрещающих ввоз подобных материалов. Можно сказать, что кроме самого взрыва и подкупа чиновника, террористы действовали открыто и особо не скрывались». «Это возмутительно», — и требует срочного изучения. Заодно вашему ведомству надо обдумать противодействие подобным преступлениям. А если бы террористы решили взорвать парламент или резиденцию королевы, вдруг их целью стали бы мосты с вокзалами? Но сейчас не об этом. Что с жертвами? Здесь все сложно. Я был на месте и скажу вам, что это страшное зрелище. Лицо министра болезненно сморщилось. Сами завалы еще до конца не разобраны, хотя для этого привлечены армейские саперные части. По предварительным оценкам в собрании участвовали от полутора до двух тысяч человек. Выжило только несколько десятков, которые разместились рядом со входом. Остальные погибли. Скажу больше, нам вряд ли удастся опознать большую часть трупов. Они полностью сгорели или просто разорваны чудовищной взрывной волной. Скотланд-Ярд собирает данные, опрашивая родственников и друзей жертв. Но уже сейчас можно сказать, что под руинами нет выживших, и всех пропавших надо считать погибшими. Если кто-то остался жив после взрыва, то он просто замерз или умер от ранений в течение следующего дня. «Удалось ли выйти на след террористов?» «Да, хотя я считаю, что преступники прибыли в Англию по поддельным документам». «Это некий Андреас Бадер и Хорс Малер, подданные австрийского императора. При этом один из них выдавал себя за американца ирландского происхождения». «Опять ирландцы!» — гневно воскликнул премьер. «Не уверен». На собрании присутствовало много представителей из Ирландии, поэтому этот след, скорее всего, ложный. Сейчас мы можем строить только предположения, так как нет никаких доказательств. Выгоду от атаки получили многие страны. Если брать в целом, то от взрыва пострадали представители Англии, Франции, Италии, России, САСШ, нескольких германских государств и Австрии. Достаточно широк разброс организаций, которые они представляли. Но в массе своей это радикальное объединение социалистов, анархистов, республиканцев и националистов. Можно сказать, что большая часть так называемых «прогрессивных движений» обезглавлена. Министр достал бумагу с перечнем фамилии. Из известных в этих кругах людей погибли профессор Бисли, профсоюзные лидеры Одгер, Хауэлл, Лукрафт и Кример это англичане. Очень много французов, среди них Прудон, Бланки, Толлен, Марлен, Пирошон и Лимузен. Есть итальянцы Луи Вольф и Мазини, а также русские Герцен, Бакунин и Огарев. Еще больше немцев – Шаппер, Бауэр, Мол, Маркс, Вильгельм Вольф, Энгельс и десятки фамилий. Также погибло внушительное число венгров – ирландцев, поляков и даже швейцарцев. «Давайте не будем вдаваться в такие подробности», — перебил Грея премьер. «Что-то еще?» «Одновременно со взрывом произошло интересное событие», — усмехнулся министр. «Примерно через полчаса после атаки на Холл было ограблено центральное отделение Лондон-энд-Вестминстер-Бэнк. Нападавших было двое, не считая извозчика грузового Кэба». Но он невиновен. Грабители воспользовались паникой и заблокировали здание банка. Они загрузили в ящики золота с ассигнациями и убыли на вокзал Ватерлоу. Но у нас есть информация, что там они пересели на другой КЭП и отправились к причалу, где их ждала шхуна. «Вы думаете, что террористы и грабители одни и те же люди?» «Сомнительно, но полиция рассматривает и эту версию». Дело в том, что следы подрывников просто теряются, хотя, судя по обрывкам разговоров, они направились на запад. Только мы наблюдаем очень подозрительное совпадение. «Подведем итог», — произнес Палмерсон с долей сарказма. Два человека легально приобрели взрывчатку и привезли ее в Англию. Позже они подкупили мелкого чиновника и взорвали здание в центре Лондона, в результате чего погибли почти две тысячи человек. Но этого злоумышленникам оказалось мало, и они ограбили отделение одного из крупнейших банков Англии, расположенное в двух шагах от моей резиденции. После этого преступники спокойно перемещались по городу, перенесли награбленное на шхуну и уплыли. Мне не кажется, что это звучит дико и позорит нашу страну? Да, над нами будет смеяться весь мир, если информация просочится к журналистам. Надеюсь, не нужно говорить, что настоящее количество жертв должно быть снижено в несколько раз. Тем более, что среди них много иностранцев. Невелика потеря, если разобраться, кстати, что творится за каналом. Говорят, там тоже происходят странные события. Вопрос адресовывался главе МИДа Джону Расселу, молчавшему до этого времени. «В Париже два громких убийства», — спокойным тоном начал министр. При выходе из своего дома был застрелен генерал Трашу. Данный господин являлся последовательным критиком недостатков, существующих во французской армии. Генерала очень не любили император и его окружение, но он пользовался большой популярностью среди простых офицеров. Одновременно произошло удачное нападение на русского посла фон Бутберга. Примечание. Луи Жюль Трощу. 1815-1896 Французский военачальник и политический деятель, председатель правительства национальной обороны во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. Генерал в 1867 году выпустил книгу с резкой критикой порядков, существовавших во французской армии. Во франко-прусской войне после первых серьезных поражений был назначен военным губернатором Парижа и начальником армии. Защищавший столицу. Конец примечания. Видя недоуменное лицо премьера, Расселл пояснил. «Поляки, сэр, бросили в прогуливавшегося барона бомбу, убив и ранив несколько прохожих, в том числе посла. Убийца был пойман на месте, но скончался от ран, полученных от взрыва собственной бомбы». Подельников, успевших сбежать, ищут, но даже если найдут, то след слишком очевиден. — Что вообще происходит у наших союзничков? — усмехнулся Палмерстон. Истерия и паника. Еще не затихли отголоски прошлого скандала, вызванного статьей всем известного предсказателя. Сейчас же бурлит все общество, газеты строят версии и поливают грязью оппонентов» оператор хранит молчание, но, скорее всего, просто ждет, когда все успокоится. В боевую готовность приведены войска столичного гарнизона, но солдаты пока находятся в казармах. Это даже хорошо, поскольку два таких знаковых происшествия привлекли внимание французской и русской общественности. На события в Лондоне обращают гораздо меньше внимания. Звучит цинично, но в ваших словах есть доля истины, Джон. Есть еще вещи, на которые стоит обратить внимание. Премьер постепенно успокоился, и его голос перестал дрожать от злости. Опять этот чертов предсказатель. Но теперь дело касается прусаков. Немного смущаясь, ответил Рассел. Вильгельм сменил фельдмаршала Врангеля на генерала фон Мольтке, и армия союзников сразу перешла в наступление. Думаю, вскоре Дания капитулирует. Одновременно в Вену отправился специальный посланник короля. Наш посол сообщает, что Берлин хочет таким образом успокоить австрийцев и будет договариваться о визите премьера Бисмарка. — Еще и пророк дьявола забери, — ругнулся хозяин кабинета. — У нас он тоже наделал немало шума. И ведь этот стервец теперь может смело утверждать, что его предсказания сбываются. Появились ли какие-то сведения его личности? Нет, письмо пришло в редакцию The Times из Гамбурга. Адресант неизвестен, и найти его не представляется возможным. Все это очень странно, джентльмены. «Хочется верить, что мы имеем дело с чередой случайностей, а не с грамотной провокацией», после непродолжительного молчания произнес премьер-министр. С одной стороны, интересы Англии не пострадали, если не учитывать разрушенное здание и гибель нескольких сотен подданных ее величества, многие из которых были потенциальными бунтовщиками и лидерами трат-юнионов. За ирландцев неизвестным террористам надо сказать спасибо. Меня смущает, что наша страна оказалась беззащитна против подобной атаки. Ведь это пример для других, кто сомневался или не выбрал метод для нападения. Мы столкнулись с ситуацией, когда организованная группа врагов может подорвать любое здание и убить неугодного им политика, как это произошло в Париже. Предлагаю на следующем заседании Кабинета обсудить усиление контроля за ввозом оружия и взрывчатки, а также создать специальную комиссию, которая должна довести расследование до конца и найти убийц. Подобное прощать нельзя. Насколько я понял, террористы нарушили планы многих влиятельных людей. Вот пусть они помогут нам, в том числе финансами. И совсем забыл, надо ввести запрет на торговлю с этими шведами надо надавить на наших союзников в Европе, чтобы они поддержали бойкот. Ведь это мы будем определять, кто виновен в атаке, даже если не найдем террористов и их заказчика. Но надо дать сигнал остальным, излишне неразборчивым торгашам, чтобы думали в следующий раз о последствиях. Наверняка эти Нобели не проверяли покупателя, сразу взявшись за заказ – Это будет расплата за жадность. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь большое окно и дополняли спальню ярким светом. Они еще не добрались до лица спящей Агнешки, похожей на ангела в своей беззащитности и красоте. Картина просто завораживающая. Я приехал в особняк Марии рано утром. Слуги уже проснулись и тихо занимались своими делами. В первую очередь с дороги хотелось помыться, о чем я попросил управляющего. Уже вымытый и чистый засел за чтение свежих газет. Что можно сказать? Шороху мы навели такого, что Европа была в самом настоящем шоке. Плодились самые фантастические версии. Газеты разных стран обвиняли внутренних и внешних врагов. Классического интервью в это время еще не было, но хватало комментариев различных политиков. Жалко, что в Вене нет русской прессы, хотелось узнать официальную версию Петербурга. Устав читать одно и то же, решил, что пора будить супругу. Соскучился я по ней, вот ничего не могу с собой поделать. Откладываю газету и направляюсь в сторону спальни. Будто, почувствовав мой взгляд, Агнашка потянулась и распахнула свои серые глазища. Непонимание сменилось узнаванием и радостной улыбкой. На сердце сразу потеплело. — Ты уже вернулся? Почему сразу не разбудил меня? Супруга попыталась изобразить строгость. — Эх, хорошо возвращаться, когда тебя ждут. Я не помню подобных ощущений из прошлой жизни. Может, что-то похожее было, когда я демобилизовался. Хотя прошло уже столько лет, и эмоции просто забылись. — Юзык, что ты делаешь? — воскликнула Агнешка, хватая одеяло, которое он начал с нее стаскивать. — Меняй тактику и ловлю красавицу заезжающую ступню. И вот жена уже в моих объятиях. — Нас могут услышать. Супруга попыталась отстраниться, но при этом как бы не взначай скинула лямку ночнушки, обнажив правое плечо. Успокоились мы через час, хотя оба совершенно не насытились друг другом. Но надо соблюдать хотя бы видимость приличий. Мы же в гостях, и тетушка наверняка ждет племянницу к завтраку. Агнашка сбегала умыться и сейчас сидела за трюмо, расчесывая свои непокорные волосы. При этом она посматривала на меня в зеркало и продолжала улыбаться. «Знаешь, мы так хорошо и насыщенно провели эти две недели, — начала делиться новостями супруга. Венская опера — это что-то волшебное. Затем была поездка в красивейшее место. Ты не представляешь, как волшебно выглядят горы, покрытые снегом, и при этом у их подножья... Бьют горячие источники. Мы гуляли, принимали процедуры, а вечерами музицировали. Ах, какая замечательная компания подобралась в Лепперсдорфе. Мне очень хочется вернуться туда, особенно летом». «Почему бы и нет? Я разлегся на кровати и наблюдал за манипуляциями Агнешки. Сейчас в Европе спокойно, и можно приехать сюда всей нашей вартагой». При упоминании о банде малолетних родственниц Гнешка прыснула, явно представив себе реакцию тетушки на это стихийное бедствие. «Мы уезжали из Вены, когда здесь творился форменный переполох. Даже на курорте публика уделяла политике слишком много времени. Тетушка думала, что к нашему возвращению все успокоится, но по возвращении стало заметно, что ситуация только ухудшилась». Город кипит, все салоны только и делают, что обсуждают. Ужасные события в Лондоне обвиняют в этом Пруссию. Вчера мы были в гостях у тетушкиной приятельницы, которая говорила только о подлых пруссаках, решивших предать союзникам. — А чем ты занимался? — резко сменила тему Агнешка. — Как провел время? Судя по едва заметному напряжению в голосе, мою красавицу заботила... Не предавался ли я разного рода порокам? Думаю, что мысли ее были о женщинах, покушавшихся на беззащитного юзыка. Скучно. Заводы, фабрики, дым, шум от работающих механизмов и беседы с инженерами. Я даже начал сомневаться, что из меня получится хороший фабрикант. Стараюсь отвечать как можно равнодушнее под взглядом рентгеном еще ведь придется полностью погружаться в производственные процессы и учиться управлением страшно представить сколько это потребует сил и средств мне хватило двух недель чтобы начать уважать людей которые двигают технический процесс боюсь что у меня просто не хватит терпения та же затея с ювелирными магазинами выглядит гораздо привлекательнее ой забыла тебе рассказать Опять защебетала успокоившаяся супруга. — Тебе надо поговорить с тетей. Ей очень понравились наши украшения и сама идея с магазинами по всей Европе. Я даже представить себе не мог, что у этих наивных мечтателей все получится. Там ведь собрались сплошные неумехи, весьма далекие от войны и насилия. Да и посол оказался на редкость самоуверенным типом. Восстание только подавлено, поляки уже много лет устраивают покушение на крупных чиновников и даже на императорскую фамилию. В этот раз пощечина, которую нанесли их национальному гонору, особенно обидна. Кто мешал барону обзавестись хорошей охраной? Варенское спесь тому вино или глупые понятия гордости, но кучка совершенно безобидных юношей умудрилась убить посла одной из великих держав. Фредди приехал в столицу Австрии раньше и, в ожидании меня, бухал в одной из местных пивных, заодно окучивая симпатичную разносчицу пива. Я решил не нарушать традиции и встретился с ним в этом весьма приличном заведении. Да и пиво здесь оказалось просто отличным. Вторая группа сработала по плану. Задаю более важный вопрос, ополоменив свою кружку. — За это не беспокойтесь. Генерала застрелили прямо на крыльце его дома. Никто не успел понять, что произошло. Пришлось только устранить его адъютанта. Но это мелочи. Люди сделали свое дело и спокойно покинули Францию. Думаю, они не оставили никакого следа, — ответил немец, тоже сделав хороший глоток пенного напитка. — Разрешите задать вопрос. — Зачем все это? Да, я еще могу понять устранение лидеров-социалистов и прочих разрушительных движений. Но причем здесь французский генерал и русский посол? Логичный вопрос, и даже хорошо, что он задан. Фредди нужен мне как идейный сторонника а не простой наемник. Хотя наши отношения давно уже похожи на работу двух компаньонов. трощум толковый генерал и, в отличие от своих коллег, думает о будущем. Он уже не раз критиковал существующие порядки во французской армии и ее отставание, в первую очередь в стратегии и современных вооружениях. К тому же уже сейчас понятно, что Пруссия имеет преимущество в винтовках нового образца и активно улучшает свою артиллерию. Хотя это и считается тайной, но уже сейчас газеты пишут о преимуществе прусского оружия над датским. Вот я решил внести дополнительную смуту ухмыляясь в лицо пока ничего не понимающему немцу. «Мы устраняем хорошего генерала, который мог помочь своей стране в будущей войне. Возможно, его критика подвигла бы французское военное ведомство на срочное перевооружение. При этом мы бросаем тень как на его недоброжелателей и загружения Наполеона, так и на прусаков. Французские власти знают, что это не они убили генерала, но это еще надо доказать их эмоциональному и разрозненному обществу. А единственной силой, заинтересованной в ослаблении кадрового состава французской армии, являются прусаки. Но сама ситуация абсурдна, так как Бисмарк никогда не пойдет по пути терроризма, значит, ситуация запутывается, и можно повернуть ее в любую сторону но ну, не рассказывать же фредди что я немного знаю будущее именно критика от Рощу заставила французский генералитет пошевелиться и принять на вооружение винтовку шаспо которая стоила прусакам немало крови я надеюсь что история пойдет иначе и события ускорятся поэтому в мои планы не входит перевооружение французской армии а русский посол забавно Но это был отвлекающий маневр. Я и подумать не мог, что его так легко убить. Мне казалось, что наши польские друзья просто пошумят и дадут возможность твоим людям беспрепятственно уйти из Парижа. Заодно мы подставим польских террористов, за которых Парижу придется отвечать перед Петербургом. Но все получилось иначе, и не сказать, что я расстроен. Он, Будберг, несмотря на свои заслуги во времена Крымской войны, стал приверженцем совершенно противоположной идеи. Он вдруг оказался явным сторонником заключения союза между Россией и Францией, что недопустимо. В данный момент подобный альянс губителен для нашей страны. Некоторое время немец молчал, уплетая колбаски, запивая их новой порцией пива. Наконец он задал новый вопрос. «Чего вы добиваетесь?» и почему Франко-Русский Союз не нужен. Мне необходима победа Пруссии над Австрией и Францией, но чтобы Берлин не смог поглотить южнонемецкие земли. Да и поражение Парижа не должно быть полным разгромом. Таким образом, в Европе установится определенный статус кво Франция по многим причинам не сможет договориться с Австрией, те, в свою очередь, будут обижены на пруссаков, Если Петербург выступит в войне на стороне Берлина, то Вена станет нашим врагом навечно. Самым желательным итогом этой комбинации является русско-прусский союз. Но желательно, чтобы Пруссия к этому времени подмяла под себя только север. В этом случае она будет вынуждена опираться на Россию как главного военного партнера и основного поставщика сырья для своей промышленности. Если хорошенько переплести экономики двух стран, то у них просто не будет повода для войны, так как делить им нечего. При этом Пруссия всегда будет угрожать и южным германцам, Австрии и Франции, а Россия получит право влиять на события, не ввязываясь в войну. На самом деле все сложнее, но комбинация выглядит примерно так. Мне даже думать не хочется, что в голове... Двадцатилетнего юнца рождаются подобные планы. В любом случае, я с вами до конца. Это точно интереснее, чем заниматься контрабандой или гоняться по лесам за всяким отребьем. Я только не пойму, зачем вы ограбили банк. Не поверишь, просто азарт и мой авантюрный характер. Хотел проверить, какова охрана у европейских банков и поиздеваться над англичанами. Представляешь, какие были лица у их полиции и владельцев банка, когда они осознали, что два грабителя обнесли хранилище посреди дня. Думаю, если у нас не получится перевернуть мир, то мы спокойно переквалифицируемся в грабителей и сделаем на этом состояние. Наш хохот напугал подносчицу пива, так что она чуть не уронила кружку на Фредди. Это добавило немцу дополнительного веселья, и он уже ржал как конь. Самое забавное, что я ни грамма не шутил. Может, действительно сменить квалификацию, пока не поздно.